Эпилог. Два месяца спустя Гуров стоял на станции метро Маяковская, собираясь ехать на очередную встречу с амбаром. Тот уверял, что раздобыл невероятно интересную информацию. Час пик давно уже миновал. И Гуров одиноко стоял на платформе, ожидая поезда. Неожиданно сзади его кто-то окликнул. Гуров оглянулся, но в первое мгновение не смог понять, кто бы это мог быть. «Лев Иванович, здравствуйте, это я!» С другой стороны платформы смутно знакомая женщина, улыбаясь, шла в его сторону. «Валентина?» Гуров тоже пошел ей навстречу. «Какими судьбами?» А вот, сияя счастливой улыбкой, женщина указала на руслого мужчину, который добродушно посматривал в их сторону. Рядом с ним высились две огромные, туго набитые челночные сумки. За ручку одной из них держалась и газа лет десяти, которая то подпрыгивала, то начинала отбивать подошвами сандалий какую-то лихую чечетку. «Что получилось, как и задумала?» — улыбнулся Гуров. «Еще лучше. Когда я приехала, эта мымра сама уже успела охомутать какого-то крутого, еще покруче моего бывшего. Так что обошлось без баталий. Правда, пришлось из-за Танюшки повоевать». Это хотела ее спроводить к мамаше, чтобы потом, дескать, забрать к своему миллионеру. А вот фигушки. Наша она и ничья больше. Представляете, я даже курить бросила. Начисто. Занялась коммерцией. Открыла в селе свой ларек. Володьке купила белоруса. Он его отделал. Ходит, как новенький. Что и говорить, мастак. Где-то в туннеле гулко загромыхал поезд. В темноте блеснули огни фар. «Мама, мама, нам пора!» Девочка повернулась к Валентине и поманила ее к себе рукой. «Иду, иду, доченька!» Валентина заторопилась. «Ну, вот видите, теперь у меня есть дочка!» Улыбнувшись на прощание, она торопливым шагом направилась вслед за мужчиной, который, легко подняв тяжеленные сумки, занес их в двери вагона. Валентина на ходу взяла девочку за руку и шагнула следом за ним. Створки дверей сомкнулись, и вагон, дрогнув, отправился в путь. Гуров успел увидеть через окно крупную фигуру Владимира, поправляющего сумки, чтобы освободить проход и что-то, советующее ему Валентину. В последнее мгновение девочка обернулась в сторону Гурова и улыбнулась, как могут улыбаться только дети, беззаботно и радостно. Мигнув огоньками, поезд исчез в туннеле, а Гуров стоял, Глядя ему вслед, даже не замечая, что тоже улыбается, сам не знает, чему. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.